Мэтт Хейк. Такая невозможная жизнь. Перевод с английского Ксении Чистопольской. Читает Ирина Киреева. Посвящается острову Ибица и его жителям. Реальность не всегда вероятна или правдоподобна. Хорхе Луис Борхес. Ангелы с небес падают и расправляют крылья, словно голуби пока мы идем, взявшись за руки. Сёстры, братья, мы достигнем земли обетованной. Джо Смуд. Земля обетованная. Дорогая миссис Уинтерс, надеюсь, вы не против, что я вам пишу. Возможно, вы еще помните меня. Вы преподавали нам математику в Холлибруке. Мне уже 22 года. Я заканчиваю университет и вам будет приятно узнать, что я изучаю математику. На пасхальные каникулы я случайно встретил в городе мистера Гупту и спросил его про вас, и он рассказал мне все новости. «Сожалею о смерти вашего мужа. Мистер Гупта сказал, что вы переехали в Испанию. Моя бабушка в своё время вернулась в Гренаду, хотя и не бывала там с семилетнего возраста. Но после переезда... Она обрела там счастье. Так что, надеюсь, вы довольны переездом за границу. Я тоже недавно столкнулся с горем. Мама умерла два года назад, и после этого я погрузился в отчаяние. Я не слишком-то с отцом, и мне стало трудно сосредотачиваться на учёбе в университете. Моей сестрёнке, возможно, вы помните, Эстер, ещё больше сейчас нужна поддержка. Я подвёл свою девушку, и она рассталась со мной. Происходили и другие неприятные события. Порой мне очень трудно тянуть всё это на себе. Кажется, моя жизнь предопределена с юности, и всё уже известно наперёд. Иногда становится трудно дышать, настолько мне тяжело. Я застрял в какой-то последовательности, напоминающей числовую, например, Фибоначчи. 0 один, 1 2 3 5 8 13 21 и так далее. И чем дальше я продвигаюсь, тем эта последовательность событий всё меньше удивляет. И я не просто обнаруживаю, что следующее число получается посредством сложения двух предыдущих. Я понимаю, что всё, что ждёт меня впереди, уже предрешено. И по мере того, как я становлюсь старше, и позади меня остаётся всё больше чисел, последовательность становится всё более предсказуемой. Ничто не может нарушить её. Раньше я верил в Бога, но больше я не верю ни во что. Я любил, но сам всё испортил. Порой я себя ненавижу. Я всё порчу. Я постоянно виню себя во всём. Я слишком много пью. И это мешает учёбе, и из-за этого я тоже чувствую вину, ведь моя мама хотела, чтобы я старался. Я смотрю на то, что происходит в мире, и вижу, что весь наш человеческий вид встал на путь саморазрушения. Будто бы это запрограммировано. Ещё одна последовательность. И мне просто надоело быть человеком, крошечным существом, которое ничего не может изменить в мире. Всё кажется невозможным. Не знаю, зачем я пишу вам это. Просто хотелось поделиться с кем-то. И вы всегда были добры ко мне. Я во тьме, и мне нужен свет. Простите, это звучит слишком пафосно, но я должен подавать хороший пример своей сестре. Прошу, не чувствуйте себя обязанной отвечать на это. Но всё, что вы напишите, я приму с благодарностью. Простите за длинное письмо. Спасибо. Морис Огостин. Дорогой Морис, я так тебе благодарна. Я не слишком-то привыкла отвечать на письма, да и вообще нечасто их получаю. Я вообще не сижу в интернете. Меня нет в соцсетях. У меня всего-то один мессенджер, и даже им я редко пользуюсь. Но я почувствовала, что на твоё послание я должна ответить, и ответить вдумчиво. Очень сочувствую, что тебе приходится переживать такое. Я помню твою маму по родительским собраниям. Мне она нравилась. Помню, она была серьёзной, но в уголках её рта рождалась лёгкая улыбка, когда она говорила о тебе. Ты явно её радовал. Просто тем, какой ты есть. А это — настоящее достижение, особенно для подростка. Я начала писать тебе ответ, И он всё рос и рос, вышел за пределы скромного письма. Я собиралась написать это уже давно, если уж быть честной, и твоё письмо меня подстегнуло. Я хочу рассказать тебе историю, которую мне и самой с трудом верится. Прошу, не чувствуй себя обязанным верить мне на слово. Но знай, что ничего из этого не выдумано. Я никогда не верила в магию, да и до сих пор не верю но порой то, что кажется волшебством, просто жизнь, которую мы пока ещё не понимаем. Не могу обещать, что моя история подтолкнёт тебя поверить в невозможное, но эта история столь же правдива, как и любая другая, о женщине, которая считала, что в её дальнейшем существовании нет никакого смысла. А потом она обрела величайший смысл, какой только знала и, думаю, я обязана поделиться этим. Я определённо не пример для подражания, как ты, скорее всего, поймёшь. За свою жизнь я слишком часто чувствовала себя виноватой. И отчасти эта история о чувстве вины. Надеюсь, она будет тебе полезна. Я прикрепила свой рассказ в приложении с наилучшими пожеланиями Грейс Уинтерс.